Денни тяжело дыша вцепился в лестницу. Из-за того, что пришлось топить девчонку, он ненадолго даже про наркотики позабыл. Но теперь всё случившиеся навалилось на него с новой силой, и ему хотелось выть в голос, рожу себе хотелось расцарапать. Как чёрт дери, он смоется из города на окровавленной машине и без денег. Он же рассчитывал на то, что у него будет мёд, что он сможет толкать его в барах, да хоть на улицах, если бы на то пошло. При себе у него было долларов 40. Это он продумал, когда сюда ехал. Заправщиком в Texaco метамфетамином не станешь же расплачиваться. И не стоит забывать про лучшего друга Фариша пухлый бумажник, который Фариш всегда носил в боковом кармане. Фариш бывало любил его вытащить, чтобы порисоваться за покерным столом или в бильярдной. На денни точно не знал, сколько у него там денег. Если повезёт, Если ему повезёт по крупному, то с 1000 долларов там будет. Значит так. Цадский фариша, южный крест дешёвка, а вот кольцкой чего стоит. Плюс бумажник. День не провёл рукой по лицу. На деньгах из бумажника он продержится месяц-другой, а потом может получится раздобыть фальшивые документы, а может найти работу, где документы вообще не спрашивают, собирать вместе с иммигрантами табак или апельсины. «Но это дрянная награда за его труды, дрянное будущее по сравнению с тем кушем, который он намеревался отхватить. А когда найдут труп, да и не начнут искать. Револьвер так и валялся в траве, он его начисто вытер, прямо как мафиози. По-хорошему, его надо бы в реку выбросить, но теперь, раз наркотики пропали, то у него, кроме револьвера, почти ничего и не осталось». Он напряжённо перебирал в голове разные варианты, но их было немного, и один другого дерьмовые. Он оглянулся, посмотрел на фигурку, качавшуюся на воде. Зачем она утопила наркотики? Зачем? Девчонки он всегда верно побаивался, как тени, как дурного глаза. Но теперь, когда она умерла, он начал думать, а вдруг она и удачу ему приносила? Похоже, он совершил большую ошибку, самую серьезную ошибку в жизни, убив ее. «Но помоги же ты мне!» — обратился он к плававшей внизу фигурке. И не смог договорить. С того самого дня, как он увидел ее возле бильярдной, ему все казалось, что они с ней как-то связаны. Только вот он понять не мог, как, и загадка эта не давала ему покоя. Будь они на суше, он бы из неё все ответы выбил. А теперь уж поздно. Он выловил из звонящей воды пакетик со спидами. Порошок слипся, размок. Ну как знать, вдруг его уварить можно будет и ширнуться. Он вытащил ещё с полдесятка мокрых пакетиков. Колодец он никогда не кололса, но, похоже, самое время начать. Он оглянулся напоследок и полез наверх. Ржавевшие чуть ли не до самого основания скобы скрепели и проседали под его весом. Лестница тряслась, ходила ходуном. Это ему совсем не нравилось, и он с радостью выскочил из затхлого тесного бака к яркому, жаркому солнцу. Встал на ноги, колени у него тряслись. Всё тело ныло, ныли мышцы, будто его накаутили. Впрочем, если вдуматься, так оно и был. Над рекой собиралась гроза. На востоке небо было солнечное, голубое, но на западе над водой клубились, сгущались чёрные пороховые облака. Тёмные пятнышки проплывали над низкими городскими крышами. Даня потянулся, потёр поясницу. Он промок насквозь, с него лилась вода, на руках длинными нитями налипла зелёная слизь. Но, несмотря на всё это, чувствовал он себя до абсурдного неплохо. Так хорошо было вылезти из тёмной сырой дыры. Воздух был влажный, но дул лёгкий ветерок и дышалось легко. Он спустился вниз по крыше к краю бака, и колени у него подкосились от облегчения, когда он увидел, что машина так и стоит себе, не тронутая. И от неё сквозь высокую траву уходит всего одна цепочка следов. Он радостно рванулся к лестнице, но его ещё слегка пошатывало, и не успело она помнится, как хрясь под ним провалилась гнилая доска. Мир вдруг покосился. Диагональный крен сырых досок, голубое небо. Дени бешено размахивая руками, попытался было восстановить равновесие, но доски в ответ затрещали ещё сильнее, и Дени провалился по пояс.